Я Трист. О первом съемочном дне Сергея Михайловича Эйзенштейна. 1 мая 1944 года в Алмате Эйзенштейн записал в своем дневнике. Сегодня ровно 20 лет от первого в жизни моей съемочного дня. 1 мая 1924 года на Красной площади для эпилога «Стачки». Съемки «Аван-Ла-Леттер». Буквально до буквы французской. До начала регулярной работы. С оператором Рылло. Мое окружение делает из этого что-то вроде юбилея. Не знаю. «Мо, же, свитрист». Мне грустно, французской. Опись вторая. Единица хранения 1166, лист 48 Эта запись требует комментария. Ведь еще в 1928 году режиссер опубликовал в журнале Советский Экран номер 50 страница 10, статью Моя первая фильма, где рассказал о съемках дневника Глумова для спектакля на всякого мудреца довольно простоты. Там говорилось следующее. Сняли мы всего метров 120 за один день. Как сейчас помню, это было в четверг. А в субботу была премьера «Мудреца». Так что целый съемочный день у Эйзенштейна был как будто на целый год раньше, весной 1923 года. Но сам Сергей Михайлович не считал это началом кинематографической деятельности. В той же статье в «Советском экране» он замечал, с кинематографом как таковым эти съемки ничего общего не имели, хотя содержали крупные планы наравне с общими, и даже кусок авантюрной фильмы. Примечание. Цитируется по «Избранные произведения», том 1, страница 108, конец примечания. Впрочем, Режиссер объяснения своей позиции дал еще раньше, осенью 1924 года, в беседах с журналистом Белленсоном. Четвертое. Об экране. Использование его на театре «Мудрец! Слышишь, Москва!» является уже чистейшим театральным приемом, так как здесь экранная демонстрация в целом служит лишь одним из театральных аттракционов. И добавил, «Вообще же кажется ясно, что оплодотворение театра отдельными киноприемами отнюдь не равносильно упразднению театра, которое оставаясь самим собой, только укрепляется, ассимилируя здоровые посторонние элементы». Примечание. «Белленсон. Кино сегодня». Очерки советского киноискусства. Кулешов, Вертов, Эйзенштейн. Москва, 1925 год. Страница 101. Конец примечания. Из процитированных отрывков «Больший интерес для нас представляет первый» авторское упоминание об использовании экрана в спектакле «Слышишь, Москва». До недавнего времени было непонятно, о чем здесь идет речь. Комментируя письмо Эйзенштейна к матери от 20 декабря 1923 года, мы установили, какую роль играла хроника революционных событий в Германии в спектакле Эйзенштейна. Примечание. «Обнимаю мать знаменитого сына». Письма Эйзенштейна... Юлии Ивановне Эйзенштейн, 1921-1925 годы. «Киноведческие записки», 2000 год, номер 48, страница 224, конец примечания. Это был кинопролог. Вот как описывал его старый большевик Ларин. «Очень удачно вступление» ряд кинематографических картин из пролетарского движения наших дней в Германии. Веют знамена, собираются толпы, выступают вожди немецких коммунистов, проходят на экране улицы рабочих центров, памятные здания, съезды, и длинной лентой с тройными рядами идут пролетарские сотни. Взрыв рукоплесканий Невольной волной проходит по театру. Примечание. Правда. 1923 год. 27 ноября. Конец примечания. Документ. Кинохроника. Можно предположить, что Эйзенштейн не упустил представившейся возможности самому смонтировать киноролик для спектакля. Создавал определенное настроение в зрительном зале. С помощью своего рода пространственного скачка, переноса реальных событий из Германии в зрительный зал особняка на воздвиженке, режиссер придавал сценическому зрелищу повышенное ощущение достоверности, которое требовало и соответствующей реакции от зрителей. Зритель реагировал на сценические перипетии, еще находясь под впечатлением, полученным от воспроизведения на экране событий реально протекающей истории. Тот же самый прием, по всей вероятности, Эйзенштейн собирался повторить и в стачке. Только теперь таким приемом должен был стать так называемый «скачок во времени». Сопоставление событий прошлого – стачки и гибели борцов за достоинство трудящихся с самыми актуальными событиями настоящего, с празднованием 1 мая 1924 года. К съемкам на Красной площади был и непосредственный повод. Ее, по свидетельству газеты «Известия», в том году оформлял пролеткульт, а стачку, напомним, Эйзенштейн ставил на первой фабрике Госкино именно с коллективом первого рабочего театра Пролеткульта. Процитируем репортаж Рихтера на Красной площади. «Впечатление, чтобы представить, как выглядело событие, и что мог снять режиссер за время своей первой киносъемки. Мы привыкли видеть 1 мая на Красной площади пышное убранство» веселую игру солнечных бликов, генштабистов, движущийся лес-пик с красными флажками, громыхающие орудия, разукрашенные автомобили, аллегорические шествия, парящие в небе крылатые флотилии. На этот раз, в 1 первое, первое мая после смерти Ленина, не было ни традиционного воинского парада, Неофициальных речей, ни веселого шумного карнавала. Ничего помпезного. Майская демонстрация на Красной площади перед мавзолеем Ленина, у свежей могилы его, носила характер очень скромного, широко народного, мирного, рабочего праздника. К сожалению, солнце, всегда покровительствующее советским праздникам, на этот раз изменило предательски спряталась за облаками. В траурной плаксивой завесе дождя пропали пленительные яркие мозаичные краски Красной площади, и манифестация носила несколько траурный характер, впрочем, гармонировавший с общим убранством площади и с настроением ввиду недавней бесценной утраты. Убранство площади было самое скромное. Девиз – Как можно меньше затрат. Декорировал площадь пролит-культ по задачам Губ Политпросвета. Декорировать такую колоссальную своеобразную площадь, как Красная трудная художественная задача, особенно с ограниченными средствами. Задумано и выполнено оно в общем удачно. С кремлевской стены над мемориальной доской спускается широкое полотнище. Крупно лозунг РКП. Знамя Ленин, оружие ленинизм, задача мировая революция. По сторонам мавзолея склоненные траурное знамена. Лозунги СССР и Коминтерна. Выполним твои заветы, пронесем твое знамя через весь мир, пролетарии всех стран соединяйтесь на разных языках, но на проекте знамена выглядели значительно красивее и внушительнее. В глубине громадной площади, рядом с тяжеловатым мрачным мавзолеем, они как-то потерялись, малозаметны. Сами по себе знамена удивительно красивы, но на площади теряются, их бы следовало сделать значительно больше. Впрочем, это и стоило бы значительно дороже. Дождливо, сыро, серо. Тем не менее, демонстрация многочисленная. Колонны все идут, идут и идут. За Москворецкой, Хамовнической и многие другие районы проходят площадь в течение трех часов. В первый раз в демонстрацию участвуют красноармейцы разных частей, влившись в их ряды смешавшись с ними. В дружных сплоченных рядах, крепко взявшись под руку, идут курсанты в серых шинелях до пят, работницы в кубовых синих юбках, кожаных куртках и шелковых алых повязках, молодые рабочие в красных рубахах, первомайская новинка этого года, и так далее, и так далее. Семейные рабочие катят перед собой тележки, с грудными и малыми детьми. Особенно много учащейся молодежи. Весь латинский квартал Хамовнического района в полном составе. Много интеллигенции, учащейся и служащей. Но участвующая в демонстрации интеллигенция совершенно нивелировалась, слилась с рабочей массой. Ее трудно отличить. В первомайской толпе демонстрантов Преобладают цвета кубовые и алые, кумач и ситец. Много-много прошло перед нами юных комсомольцев, пионеров и спортсменов обоего пола, несмотря на сырую и холодную погоду босиком с голыми коленками и руками. Глядя на наш молодняк, проведший детство в сырых подвалах и нищете, невольно думается что еще не скоро Советская Россия изживет наследство старого режима, туберкулез, рахит и прочее. За руку старшими важно маршируют трогательные фигурки малышей, детей рабочих, пионеров. С трибун на площади приветствуют демонстрантов так называемые «глашатые» от МК. Рядовые и молодые партработники. Со ступеней мавзолея посылают приветствия и лозунги товарищей Рыков, Калинин, Мельничанской, Клара Цеткин, Феликс Кон, Подвойской, Ярославской и другие. Товарища Калинина демонстранты приветствуют особенно тепло. Он, не переставая размахивает в знак приветствия, своей размокшей мягкой шляпой. «Да здравствуют заветы Ильича!» И в ответ ему «Да здравствует мировая революция!» «Да здравствует наш Калинин!» Проплывая мимо, знамена склоняются перед мавзолеем. Новых оригинальных плакатов мало. Районы также соблюдают экономию. Остановил внимание один аллегорический плакат, изображающий Пуанкаре, поливающего из кишки мировой пожар. Иллюстрация к речи товарища Троцкого, произнесенной на пленуме Моссовета. «Дождь идет все сильнее, но человеческая лавина все ползет и ползет. Вот из рядов выделилась почтенная фигура, С седой растрепанной бородой и, размахивая руками, как собирающаяся лететь птица, с чувством провозглашает, да здравствует память об Иличие и, долго держа в обоих руках шляпу, низко-низко кланяется мавзолею, в ограде которого наливаются розовые бутоны и разрослись пышные лавровые и лимонные кусты. Примечание. Известие 1924 год. 4 мая. Конец примечания. В этом описании достаточно убедительно зафиксирован новый характер традиционного праздника. Из милитаризированного воинский парад он впервые стал гражданским траур по умершему вождю. Скорбь все-таки более человеческое чувство, чем брецание оружием. О том, как проходила демонстрация трудящихся 1 мая 1924 года, писали и другие газеты. Очень официально правда. Но и в ее репортаже есть живые подробности. Только что отделанный, темно-коричневый с черными каймами мавзолей бросается сразу в глаза при входе на площадь. Вокруг мавзолея разбит маленькой выложенный кирпичом сквер с черными прямоугольниками земли, с молоденькими деревцами и с асфальтированными дорожками, обнесенными железной решеткой. У прохода исторического музея красный стяг с революционной заповедью «Отдай революции всего себя, как сделал Ильич». Позади мавзолея на кремлевской стене спадает огромное красное полотнище с надписью «Знамя Ленин, оружие ленинизм, задача – мировая революция». Справа и слева по стене лепными буквами начертано «Слава передовому отряду пролетарской революции!» «Слава борцам за социализм!» Тут же на стене художественно укреплены приспущенные знамена Коминтерна. По бокам, на линии мавзолея, у электрофонарных столбов красиво развернуто траурное знамя Коминтерна с надписью «Пронесем твое знамя через весь мир» и знамя СССР. Выполним твои заветы. От лозунгов, зелени, красных больших декоративных звезд и длинных алых стягов Нарядно выглядят здания исторического музея, ГУМа и Реввоенсовета. Поодаль от мавзолея в обе стороны отнесены трибуны для приветствия манифестантов. На самом мавзолее сбоку укреплено знамя МК. У стены вдоль братского кладбища разместились гости. Первой на площадь прибыла со своим знаменем Группа общества бывших политкоторжан и расположилась у мавзолея. С мавзолея председатель МГСПС товарищ Мельничанский провозглашает здравицу московскому пролетариату. В ответ раскатистая ура. В красных летних безрукавках, в синих трусиках и шароварах проходят пестрой чередой пионерские отряды. Лица веселые, резвые. Пионеров сменяет отряд моряков. Да здравствуют красные моряки. Провозглашает с другой трибуны мавзолея товарищ под войской. Долго несмолкаемые приветственные крики покрывают последние слова. И снова нескончаемые колонны рабочих и работниц, красноармейских отрядов, учреждений и организаций, вузовцев, пионеров и так далее. А над всей величественно движущейся картиной красные лозунги. В день первого мая наш привет рабам международного капитала, всем угнетенным народам. Ленина сердце, наш пламенный стяг, майский праздник, живая песнь коммунизма и другие. Вот пыхтит, двигаясь через площадь, Искусно сделанный рабочими паровоз МББЖД, на нем надпись «Паровой германский молот и советский хлеб победят весь мир». Вот под руки ведут старейшую революционерку Клару Цеткин, встреченную восторженной овацией. Раздаются возгласы «Да здравствует советская Германия!» Клара Цеткин отвечает короткими приветствиями. Примечание. Правда, 1924 год, 4 мая. Конец примечания. Почему же «Стачка» вышла на экраны без эпилога? Было ли это решением самого режиссера, изменившего первоначальные планы? Или за новой версией фильма можно разглядеть Более значимые причины? На наш взгляд, второе ближе к существу дела. Правда, на этом пути исследователя ждут серьезные испытания. Так, к примеру, из архива Эйзенштейна исчезли или были изъяты все газетные и журнальные материалы, на которые мы будем ниже ссылаться. 18 июля 1924 года в газете «Известия» в разделе «Театр» появилась следующая информация. Первый рабочий театр «Пролеткульта» выехал на ряд спектаклей в Коломну на машиностроительный завод. В репертуаре «Москва слышишь?», «Противогазы», «Мексиканец» переделанном применительно к последним международным событиям виде, признание СССР и ряд концертных номеров. Попутно театр использует возможности завода для частичной засъемки, подготовляемой театром кинофильмы «Стачка». Уже заснятый митинг с участием товарища Троцкого, который целиком пойдет в эпилоге, И целый ряд моментов заводской жизни. Примечание. Известия, 1924 год, 18 июля. Конец примечания. Отметим ценное свидетельство газеты, что театром была осуществлена новая редакция Мексиканца. Следует выяснить, принимал ли в ней участие Эйзенштейн. Если да, то тогда это последняя его работа в Театре Пролеткульта. Дата этой съемки устанавливается по заметке в газете «Правда» товарищ Троцкий на Коломенском заводе. Его там ждали, начиная с 5 июля, но, наконец, 12 июля желанный гость приехал. Примечание. «Правда. 1924 год. 17 июля». Конец примечания. Ровно месяц спустя после съемки, 12 августа, появилось сообщение в киногазете. Троцкой на съемке. Во время массовой съемки для фильма «Стачка» на Коломенском заводе коллектив «Пролеткульта» был снят, приехавший на митинг товарищ Троцкий. Инсценированы также маленькие сцены с участием Льва Троцкого, который, так сказать, играл самого себя. Примечание. Киногазета. 1924 год. 12 августа. Конец примечания. Не совсем ясно, какого себя играл Лев Давидович. То ли настоящего 1924 года, то ли, так сказать, прошлого участника стачки. Тогда бы он становился персонажем, соединяющим обе части картины, и его участие в так называемых игровых эпизодах придавало бы им более, так сказать, документальный характер. Через неделю в киногазете появилось интервью с режиссером картины «Чертово гнездо», «Стачка», беседа с режиссером Эйзенштейном. Об интересующем нас в сюжете Эйзенштейн сказал следующее – На днях происходили съемки в течение 12 дней на Коломенском заводе. В съемках принял участие Троцкий и до 7 тысяч рабочих. Обратим внимание на сроки окончания работы над фильмом. Картина будет закончена к ноябрю. Выпуск ее предполагается приурочить к октябрьским торжествам. Примечание. Киногазета. 1924 год. 19 августа. Конец примечания. Иногда за сопоставлением дат встают совершенно неожиданные повороты жизни работников искусств. Театр культа давал спектакли в особняке Морозова на Воздвиженке, здании, для всех это было очевидно, не приспособленном для работы театрального коллектива. И вот 20 августа во второй по значению газете страны появляется сообщение В наступающем сезоне первый рабочий театр пролеткульта будет работать в новом помещении на Чистопрудном бульваре, бывший кинотеатр Колизей Старое помещение на Воздвиженке также остается за пролеткультом Примечание Известие, 1924 год, 20 августа. Конец примечания. Как полезен, однако, союз деятелей искусства и руководителей государства. Видимо, этой близостью объясняется и более позднее сообщение киногазеты. Режиссер Эйзенштейн после окончания монтажа первой серии картины «Стачка» к диктатуре Уезжает на полтора месяца в Берлин. По возвращении он начнет вторую серию картины того же цикла. Примечание. Киногазета, 1924 год, 25 ноября. Конец примечания. До разрыва режиссера с коллективом, с которым он работал над своим фильмом, оставалось всего 10 дней. Впрочем, это все побочные линии. Вернемся к интересующему нас сюжету. Итак, известно о двух компонентах эпилога стачки. Второй из них и не позволил сохранить предполагаемый финал картины. 20 января 1925 года режиссер выступил в киногазете Эйзенштейн о своих работах и планах к выпуску стачки. О сроках завершения работы он сказал следующее. Стачка монтажна была закончена к началу декабря. Как видим, режиссер почти не нарушил обещанного графика работы. Чуть ниже он добавил. В настоящий момент картина закончена и прошла цензуру. Примечание. Киногазета, 1925 год, 20 января. Конец примечания. Эйзенштейн глухо намекнул в интервью о пролеткультовских коррективах. В опубликованном 3 февраля письме в редакцию руководитель пролеткульта и соавтор сценария картины Плетнев заметил, что мнение пролеткульта совпало с претензиями цензуры. Примечание. Смотрите киногазета 1925 год, 3 февраля. Конец примечания. Что же стояло за этой, так сказать, перепиской с друзьями, как позже окрестил эти документы Эйзенштейн еще в то время, когда режиссер монтажно заканчивал свою картину? В жизнь страны вторглась одна, так сказать, литературная компания, которая сделала невозможным выпуск фильма, в намеченные его создателем сроки. В ноябре 1924 года взяла старт хорошо продуманная и организованная борьба всех руководителей партии большевиков против одного героя эпилога картины Стачка. Две книги Троцкого «Уроки октября» и «О Ленине» подверглись жесточайшей критике, а заодно и весь его жизненный путь и вся деятельность. Речь Сталина на пленами фракции ВССПС, 19 ноября 1924 года, была опубликована под заголовком «Троцкизм или ленинизм». Тут же последовал доклад Каменева «Ленинизм или троцкизм». Следом вступил в компанию Зиновьев «Большевизм или троцкизм». На таком фоне настоящей оригинальностью, по крайней мере заголовка, отличалась работа товарища Бухарина Теория перманентной революции. Эти выступления печатались многими газетами, объединялись в сборники и так далее. В общем, эта так называемая литературная кампания определила стратегию последующих преследований. Также были организованы боевые действия против литературного власовца Солженицына и против академика Сахарова. Так. Партия готовилась отметить годовщину со дня смерти Ленина. Компания предстояла длительная. Уже ближе к середине декабря стали публиковаться сообщения врачей о здоровье товарища Троцкого. Тем товарищам, у кого здоровье оказалось крепче, приходилось делать выбор. Для тех, кто собирался остаться при своих должностях, он был однозначен и драматург Плетнев, с которым два с половиной года соавторствовал Эйзенштейн, сделал его в пользу цензуры и против своего детища. Режиссер Эйзенштейн, надо думать, не торопился уродовать своего кинематографического первенца, и можно предположить именно поэтому в начале декабря лишился всех должностей и занятий в пролеткульте. В конце концов, Картина была показана тем, кто в ней снимался рабочим Симоновки. Мнение Рабкора об этом просмотре было опубликовано только в начале марта. Примечание. Рабкор на просмотре стачки. Киногазета 1925 год, 3 марта. Конец примечания. Затем во второй декаде марта последовали восторженные отзывы специалистов, кинокритиков и журналистов. По всей видимости, это было как-то приурочено к популярному в то время празднику Дню Парижской коммуны, как и выпуск в прокат октября три года спустя. Первый общественный просмотр состоялся только 28 апреля в здании Колизея, кстати сказать, почти год спустя после первого съемочного дня. Конечно, выпуск на экраны фильма «Стачка», вся эта история с цензурой, как и причины ухода режиссера из театра, требует более тщательного рассмотрения, но для нас больше интерес представляет сейчас другое. Речь идет о первой киносъемке Эйзенштейна. Она была документальной, и это по-новому ставит вопрос о его становлении как кинематографиста. Думается, имеет смысл внимательно пересмотреть сохранившиеся кадры празднования 1 мая 1924 года и попытаться отождествить какие-то из них с работой съемочной группы кинофильма «Стачка». Может быть, в какой-нибудь фильмотеке найдутся и документальные кадры, снятые ТИССЕ на Коломенском заводе. Для понимания режиссерского замысла и причин, по которым он не был доведен до экрана, было бы полезно провести разыскание архивных документов, связанных как с работой руководства пролеткульта, так и с отечественной цензурой. Может быть, тогда мы сумели бы приблизиться к разгадке, почему воспоминания о первом в своей жизни съемочном дне режиссер закончил фразой на французском языке, которая говорит о грусти, печали или даже унынии. И так можно перевести последнее предложение его записи от 1 мая 1944 года.